Глава 2 27 февраля. Александр. База. «Да помогите, мать вашу!» — кряхтит рыжий, пытаясь открыть один из люков. «Я как раз почувствовал, что катер остановился. и Якоря сделали свое дело. Ничего не видно. Окна, бойницы, все смотровые щели завалены снегом, только в салоне лампочки горят. До обороты вон бат убавил. С другой стороны, уже апрель пытается открыть такой же люк и тоже кряхтит и матерится». Наваливаемся на люке как можем, в раскачку туда-сюда. Щель все больше и больше. «Есть!» — слышу радостный крик клепы. Они открыли-таки один из люков, и в салон тоже ворвался прохладный воздух. Один за одним выползаем наружу. Наш катер — один большой сугроб. Я бы даже сказал сугробище. Держимся кое-как, хотя нет. Котлеты и рыжий, не удержавшись, сваливаются за борт в снег. Но не страшно, мы стоим. Вижу три глубокие борозды от якорей. «Твою же мать!» — выдает Слива. Мы как завороженные и смотрим на скалы, на этот проезд, из которого мы только что вылетели. До него метров 100 и его больше нет. Там все еще сходит лавина, и она практически полностью его засыпала. Тут грач молча пробирается через снег к полукеду и крепко прижимает его к себе. «Ну, полукет качает голова Апрель. «Ну, волшебник! Как ты только там сориентировался!» Почувствовал просто, спокойно пожимает тот плечами. Да уж, наш полукет снова нас спас. Если за нами кто и сунулся, негромко говорю я, то он остался там. Все снова смотрят на горы. Лавина вроде сошла, проезда там точно нет, и больше его никогда там не будет. Там вообще все засыпало. У меня вообще возникло такое чувство, что там ледник какой-то сошел, волны снега на катере видны куски льда, и лед еще такой толстый и темный, «Значит, не один год там лежал». «Так не расслабляемся», — включился грач. «Тут это падла где-то летает». «Тут же крутим головой по небу, но пара планериста вроде нет. Может, кто-то из нас все-таки попал и повредил ему там чего? И он упал-таки?» «Бат рыжий, проверить движок и пропеллер. Все остальные быстро очищаем катер от снега и летим на базу. Эти наверняка все на базу и двигаются. Не успеем окопаться. Они такими силами там всех снесут». «Вы видели, какие у них катера шустрые?» Выторщив глаза, стал размахивать руками котлета. «Да, очень быстрые», — поддакивает мамуля. «У них точно движки другие», — вздохнул Крот. «Я не знаю, что это, но двигаются они совершенно бесшумно. И у них есть реверс». «Какой реверс?» — не поняв, тут же переспросил Адван. «Как на самолете, когда он на полосу садится? Пилоты пускают двигатели на торможение. Вот так же и у этих, только еще сложнее». — Думаю, там и управление другое. — С чего ты взял? — тут же спросил Грач. — Вы видели, как они рулятся? Вернее, как эти ими управляли. Наш катер, если бат поворачивает, летит боком, а те раз — и повернули, и тормозят они быстро. Это точно другая техника, мужики. Другие технологии. Пропеллеров не было ни у одного из их катеров. — Эх, я так же сразу подумал про другие движки. — Как думаешь, что у них за двигатели? — спросил у крота Слива. — Не знаю, — вздохнул Крот, — но, судя по этим торчащим из кормы широким трубам, принцип действий примерно как на водном мотоцикле, и мощи у них завались. Он задумчиво покачал головой. — Разгоняются мгновенно. — Я же говорил, — улыбнулся Клёпа. — Только тут воды нет. Воздух через тебя проталкивают. — Возможно. — Снова пожал плечами Крот. — Только за ними шлейф особо-то и не было. — Ага, я тут же вспомнил что шлейф от них был совсем маленький, не как от нас, когда огромные пропеллеры поднимают за собой кучу снега и всего, чего там за кормой оказывается. «Может, реактивные какие?» — предположил Котлета. не отрицательно покачал головой Крот. «Шуму было бы полно, да и к корме их катеров никто бы не подошел. А я видел, как они на ходу как раз сзади спрыгивали в снег. Значит, безопасно!» «Да уж, эти движки — прям загадка!» «Надо наших предупредить», — повторил Колючий. «Однозначно», — кивнул я. «Да кто же это такие?» — в какой раз спросил Слива. «Думаю, какие-то наемники», — сделал я предположение. «Никто из землян и из народа Бала нам про такие катера не говорил, тем более про Карлсона. Значит, они с ними не сталкивались». «Другой мир?» — спросил Клёпа. «Еще одни ворота?» «Выходит так», — сказал я, и у меня от этой мысли снова пробежал холодок по спине. «Сами посудите». Мы хорошо врезали по рогам четырехруким и другим бойцам около базы. Потом проникли в их город, спасая Палукеда. Врезали им там еще раз и ушли. С боем, но ушли. И никто из нас не видел такие катера. Никто из местных про них не слышал. Значит, все-таки они из другого мира. Тяжело вздохнул Апрель. Скорее всего, да. Эти с города помойки поняли, что сами с нами не справятся. А куш очень большой. Либо банально хотят отомстить. Вот они каким-то образом с ними и связались, и вызвали их сюда. Вы все сами только что видели технику и оружие и одежду, которые были у этих». Я кивнул головой в сторону засыпанного ущелья. «Да, Саш, ты прав», — подхватил Грач, — «у них все другое». «И чем они еще располагают, мы тоже не знаем». Добил я всех окончательно. «Так, может, просто на базе закупориться?» — предложил Слива, скидывая с борта здоровенную ледышку. «Нафига нам с ними воевать-то?» Нет. Они штурмом возьмут или потравят нас там, как крыс чем-нибудь. Либо просто закупорят нас там, что мы выснуться не сможем. Только бой снаружи. Будем ждать их на пушке Вокруг непроходимый лес. Путь на базу только через поле. Встретим. оружие на базе полно. Местные помогут. На подлёте свяжемся. Пусть подкрепление присылают. Нам обязательно нужен язык, чтобы узнать, кто они такие и откуда. Сидеть на базе — не вариант. Ладно. Взял слово Грач. «Шевелитесь!» Пока очищали Клеос от снега и льда, Бат с Рыжим осмотрели движок и уцелевший пропеллер. Бат сказал, что на одном двигателе долетим. Правда, скорость будет не больше 50-55 км в час, а это минимум 4 часа лету. Ох, я надеюсь, что нет еще одного проезда через эти горы. Иначе те наемники, как мы их сразу стали между собой называть, нас в два счета догонят. А вообще, хотелось бы верить, что те, кто нас преследовали, посчитали, что нас завалило лавиной. То, что они окажутся с этой стороны гор, я тоже не сомневался. А тут и вон валяются с катера, три глубокие борозды от якорей. Хотя бы планерист этот не появился, он нас точно срисует. Кстати говоря, катер неплохо, так этими льдинами побило. Как же хорошо, что апрель с пацанами догадались и наварили еще толстых креплений над и вокруг пропеллера. Все эти крепления были достаточно сильно помяты, но выдержали. «Сыпалось-то на нас, будет здоров!» А вот второй пропеллер действительно разворотил один из осколков. Это рыжий его в куске пропеллера нашёл. И ведь гад такой, не очень большой, но попал удачно. Осколок я имею в виду. По размеру с половину ладони. Когда ракета взорвалась рядом, этот мелкий осколок влетел точно сквозь защиту пропеллера и воткнулся в него. Из-за этого сам пропеллер пошёл в разнос, Скорость вращения у него будет здоров, вся нагрузка пошла на вал, ну и так далее. В итоге сначала там всё гремело потихоньку, что мы и слышали, а потом одно за другим разворотило там вообще всё. Нужен и новый пропеллер, он у нас есть с собой, но нет остальных запчастей. Надо пол кормы разобрать, чтобы добраться до вала и остальных деталей. Короче, остались мы с одним движком. В остальном катер не пострадал. Ну, если только не считать многочисленных попаданий пуль камней и ледышек. Все выдержало, сквозных дырок нет. На жалюзях, которые мы закрыли, когда забрались в салон, тоже куча попаданий. Хоть тут нам помогла погода. Внезапно пошел снег. Даже, я бы сказал, снегопадище. И за минут тридцать в таком темпе все наши следы наверняка окажутся под снегом. Я хотел было предложить посадить за штурвал Рыжего. Он бы раскочегарил эту хреновину, но не до шуток. Мы уже все понимали, что на базу движутся довольно-таки большие силы. Вот сколько этих наемников может быть? Какое у них вооружение? Есть ли у них что-нибудь летающее еще? Те же вертушки или самолеты? Кто они вообще такие? И, судя по всему, у них действительно технологии круче. Одни эти катера с движками чего стоят? И вооружение у них хорошее? Млядь, как обычно, куча вопросов, но нет ответов. Катера, катера. Они у меня прямо с головы не выходили, пока мы сейчас на базу летели. Как от них обезопаситься? Ведь им дороги не нужны. «Посадили на них десанты вперёд. И мы не мобильные. На базе только машины, которые там хрен где проедут. И один катер, который по сравнению с катерами наёмников — черепаха. Там есть одна дорога к землянам и балла к этим, в долину их. Бросить базу? Нет уж. Меня моя жаба сразу удавит. Там добра, видимо, невидимо. За время, которое у нас есть, а это, думаю, несколько часов, вывезти всё оттуда всё равно не получится». С другой стороны, умирать как-то за это добро не хочется. Нет, свалить оттуда не вариант. что то я сильно сомневаюсь, что наёмники упокоятся, оставь моим базу как есть. Наверняка хлопчики лихие и пойдут по нашим следам. А там за эти пару дней камазы, которые вывозили продукты, оставили такие следы, что их только слепой не заметит. А ведь там дома у местных близкие, жёны и дети. Подставлять гражданских тоже как-то нехорошо. Вот же попали-то! Ох, а как всех пацанов давила жаба, что мы оставили машины и груз. Это вообще отдельная песня. Но тут уж так сложилось. Хорошо, сами ноги унесли. Блин, а ведь там и продукты, и вещи, и лекарства. до да всего полно. Да и машины сами. Эх. Крот, — позвал его грач. — Я? До базы около 100 километров осталось. Попробуй связаться, надо пацанов предупредить. Вдруг эти утырки раньше туда прилетят. Сделаем. С этими словами Крот пробрался к рации. Нахлобучил на голову наушники, начал крутить настройки, вызывая базу. «Все антенны у нас побило снегом, пулями, ледышками. Есть вон одна рация, но хрен его знает, добьет она с такого расстояния или нет». «База, прием!» «База, ответьте!» Вызывал он так минимум 5 Наконец ему ответили. Я по его довольному лицу это увидел. «Да, точно ответили!» Вон Крот включил громкую связь, и в парочке колонок мы услышали. «База слушает!» Отозвался незнакомый голос. Крот тут же протянул микрофон Грачу. «Это Грач, Тумана, позови как можно скорее!» «Сейчас он там у Дока с ногой. Давай, жду!» Туман появился буквально через минуту. «Грач, я тут! Чё у вас? Установили антенну?» «Нет, слушай меня внимательно!» Пока летели, Грач быстро рассказал ему, на кого мы нарвались и куда вся эта масса движется. Мне кажется, они там все охренели. «Так что давай, Валера, организуй оборону. У нас не так много времени!» — закончил Грач. «Твою мать! Понял! Сейчас же приступим!» «Вы через сколько будете?» Грач тут же посмотрел на Бады, тот ответил. «Около двух часов быстрее не можем. Движок греться стал». «Мля!» По салону прошел отчетливый стон, выдох и негромкие маты пацанов. «Часа два нам еще до вас». «Принял. Давайте, жмите, мы начинаем готовиться». Грач отключился. и отключив рацию, облегченно вздохнул и произнес, закрыв глаза. «Предупредили, успели. Теперь их просто так не возьмут». «Это точно», — поддохнул я, — «туман сейчас там наведёт кипиш». Минут через тридцать или чуть больше нашего полёта мы почувствовали небольшую вибрацию. Я сразу почувствовал, не было её. Вон, стакан с водой, стоящий на столике, колбасить стало «Бат, что происходит?» — громко спросил я, положив руку на столик. «Точно, вибрация». «Что-то со вторым пропеллером». «Вы же его осматривали», — взвился грач. «Да, осматривали, всё нормально было». «Видать, не всё заметили. Может, осколками посекло или камнями побило?» «Вы хоть представляете, сколько он в минуту оборотов делает? Если пропеллер хоть немного повреждён, его обороты просто добьют!» Снова дружный выдох и маты. Вон он снова снижает обороты. «Дотянем?» — спросил я, подойдя к нему. «Постараемся. Движок тоже греться стал, и давление немного упало. Час от часу не легче. Нам до базы больше 50 километров осталось. Сломается второй винт, хана!» Пешком запаримся идти. основа снова отталкиваться шестами, как вчера ночью, полдня будем. «Ты уж постарайся», — попросил его грач. Бат ничего не ответил. Он только кивнул, посмотрел на приборы и еще снизил обороты. Наша скорость и без того маленькая еще снизилась. Летим, вроде летим, скорость маленькая, но летим. От бессилий хочется рвать и метать. Но сделать в данный момент мы ничего не можем. Все сидим, молчим, вибрации все сильнее и сильнее. Плюс к ней добавляется какой-то металлический звон. К Баду никто не лезет. Все понимают, что его вины тут нет. «Вон эти горы!» — сказал Бад спустя еще чуть больше полутора часов. «Смотрю в лобовуху. Точно, вон эти горы. За ними поле и лес, где база. Бля, неужели дотянули? Звон сзади такой, как будто там железо об железо бьют. Походу, второй вал тоже в разнос пошел. Облетаем горы. Вот оно, поле. Вон лес, чутка осталось». «Клеус, приём!» — это точно туман. «На связи!» — ответил Грач. «Видим вас. Берите левее!» «Принял. Чё так медленно летите?» Один пропеллер накрылся, второй на ладан дышит «Фига они там наделали! Фига они там наделали!» — услышал я восхищённый голос Сливы. «Принял. Отбой!» Я стал пробираться к лобовому стеклу, чтобы посмотреть, чему там так Слива восхищался. Чем ближе мы подлетали по полю, гремя чем-то сзади, тем больше я охреневал от того, чего они тут за пару с небольшим часов успели сделать. Сразу бросились в глаза множество дымов от костров. Потом вдоль всей опушки леса, а это около километра, были в хаотичном порядке навалены деревья. Вон видно, как едут три бульдозера по уже проложенной колее и тащат за собой поваленные деревья. Там даже не колея. Они, видать, сначала своими отвалами прошлись, сгребая снег в кучу. По ходу деревья валили где-то в глубине леса цепляли за трактора и тащили их на опушку, и сваливали друг на друга. «Точно. Вон парочка кранов на базе Камазов делают неплохой такой завал. Я даже не знаю, как через него можно будет прорваться. Катера точно не пролетят, пехота хрен пройдет. Если только на танки, и то не факт, что танки смогут пробить все это, и взрывать замучаешься. Да уж, туман тут оборону организовал, будь здоров». Вон видны множество фигурок людей, которые и окопы копают, и бревна тащат, и оружие с боеприпасами. «Вон проезд!» — показал полукет. «Смотрим туда». Там около него уже стоял туман собственной персоной и, кажется, казак. Туман опирался на палочку, видать, сильно ногу-то повредил, и махал нам рукой. Рядом с ним Эл и Уазик. «У тумана, походу, телохранитель появился!» — хихикнул Слива. «И водила персональный!» «Точно, казак с ними стоит!» а вибрация всё сильнее и сильнее. Катер, кажись, довёз нас из последних сил, так как только мы подлетели к туману, в корме что-то сильно грохнуло, потом зашипело и резко стало тихо. «Всё, мужики!» — резюмировал Бат. Второй пропеллер накрылся. Затем пару секунд помолчал, погладив панель, произнёс «Спасибо тебе, что довёз нас, довёз из последних сил». Ему даже не пришлось не выпускать якоря, Мы и так еле-еле летели, пролетели еще с десяток метров, и все, просто зависели на одном месте. — Фига себе вас пожевало! — первым воскликнул казак, едва мы выбрались на борт катера. — Да уж! — только хмыкнул туман, рассматривая катер. — Гы! — выдал Эл, шмыгнув носом, как упырь. Я посмотрел на Клеус еще раз. — Да уж, тут они правы. Весь кузов, леера, крыша, жалюзи на окнах — все помято. Как будто кто-то ходил по катеру с большой кувалдой и пару часов по нему бил. Ледышки, конечно, крепко его помяли, но крыши и палубы выдержали. «Не спрашивал у землян и у Бала про этих на быстрых катерах?» — спросил я у тумана, спрыгнув снег. «Спрашивал. Местные не слышали. А вот те освобожденные нами в городе помойки что-то про них слышали. Опаньки!» «Спрашивал у них что? Некогда было. Развел руки в стороны туман. Тут дел вагон навалилось. Да и вас решил дождаться». «Где они?» «Мужики лес валят», — ответил Туман. «Девки патроны набивают на складе». «Мужики информацией владеют?» «Ага». «Поехали к мужикам», — сказал я, направляясь к Уазику. «Хлопцы, помогайте!» Это я сказал пацанам с катера. «Грач с нами. Апрель. Там в лесу минометы ставят. Посмотри все еще раз», — сказал Туман, направляясь за мной. «Надо сектор обстрела высчитать». «А где вы их установили-то?» — спросил Апрель, поправляя воротник куртки. — Эл покажет. Гу — г Погрузившись в вас, поехали по лесу к этим мужикам. — Сколько тут человек сейчас? — спросил я, наблюдая в окно, как народ в усиленном темпе окапывается. — Около 70 Все, кто были около базы и на ней. Плюс мы уже связались с баллой землянами, подкрепление уже выехало. Часа через четыре будут. — Надеюсь, успеют, — буркнул я, также смотря в окно. В данный момент мы проехали стрелковую ячейку, в которой на сошке двое бойцов «Балл» и «Риф» устанавливали корт. Пулемет прям вообще нулевый, аж блестит. — Все со склада, — заметив, куда я смотрю, — сказал Туман. — Там оружия полно, даже огнеметы есть. — Неплохо, — крякнул грач. — Быстро ты их организовал, — с уважением произнес я, осматривая, какую работу сейчас делали все эти люди. Да не сами все вызвались, как только я всем сказал, что сюда летят руки и какие-то ухари на быстрых катерах. Вон как впечатлились все. Никто не сказал «надо валить». Понимают, что те могут за ними к ним домой пойти. А там женщины, дети. Лучше тут им бой дать». Метров через двести, попетляв по лесу, подъехали к небольшому блиндажу. «Пипец! Блиндаж-то нафига? Да у него еще крыша аж в 4 наката. Не в 3 а в 4 «Но туман!» — хрюкнул Грач, увидав блиндаж. «Ты тут боевые действия вести собрался?» «Пусть будет. Лесом он полно». — ответил Туман, выбираясь за нами из машины. — Сами сказали, у них ракеты. Прилетит такая, есть шанс, что бревна выдержит И всех там накроет, — добавил я. — Все равно шансов уцелеть больше, чем просто в окопах сидеть, поверь мне. — Где мужики-то? — спросил я, ища их взглядом, среди десяти мужчин, которые буквально вгрызались в мерзлую землю вокруг этого блиндажа, стуча кирками и ломами. Туман коротко свистнул и махнул рукой. — А вон они! — Двое этих мужиков, положив лопаты, быстрым шагом направились к нам. «Добрый день!» — поздоровался я с ними, протянув руку. «Добрый!» — мужики по очереди пожали руку в ответ. «Присядем!» — показал я на бревно рядом. «Разговор есть!» Оба, как и все остальные, уже переоделись в зимнюю одежду, которую в изобилии нашли на складах базы. Ботинки вон зимние, штаны, свитера, куртки они сняли. Они его вон все на ветках висят. Там же и оружие, стволов десять и чуть дальше разгрузки всех тех, кто тут сейчас окапывается. «Мужики, помогите!» — крикнул казак, открывая багажник у Азика. К нему тут же подошли трое людей, и они стали выгружать оттуда ящики с боеприпасами. «Вы, наверное, хотите спросить про этих на быстрых катерах?» — неожиданно спросил у меня мужик постарше. «Он про них спрашивал», — кивнул второй на тумана. «Да, про них. Знаете что-то про этих людей?» «Это не люди», — хмыкнул мужик постарше. «Вернее, они как человек». Голова, две руки, две ноги. Разговаривают и двигаются, как люди, но внешне не люди. «Опишите их», — попросил я. «Красные они», — хлопнул себя по колени мужик. «Наросты на башке такие». Он показал у себя на голове. «Тьфу ты!» — сплюнул он снег. «Архи!» — разом выдали мы, втроем поняв, кого он описывает. «Знаете про них?» — удивились оба. «Сталкивались в другом мире с такими же», — ответил я. «В других мирах, что ли?» — ухмыльнулся второй мужик, И, видя наши удивленные взгляды, продолжил. «Да знаем мы уже, что вы из другого мира. Что вы тут не по своей воле. Народ местный только про вас и говорит». «Скажите, а вы правда из мира, где очень жарко?» Осторожно спросил второй. «Правда. Не стал отрицать я. Здорово. К нам хотите? Я бы сходил в гости. Не стал отрицать тот. У нас тут пустыни нет. Я не представляю, что такое, когда много песка вокруг». «Посмотрите еще», — перебил его туман. «Рассказывай про этих». «Архи!» — добавил грач. «Мы их Муан зовем», — поправил его мужик попроще. «Пусть Муан, мы архи. Рассказывайте, что вы про них знаете, где их видели?» «Видели мы их несколько раз всего», — почмоков губами начал говорить старший. «Последний раз где-то полгода назад. Появились у нас в деревне, продукты брали». «Торговали с ними?» — тут же спросил грач. «Ага», — хмыкнул тот. «Как же, поторгуешь с ними?» Сами они все брали, кто сопротивлялся, убивали. Налетели, ограбили, собак постреляли, ли сам своим скормили и улетели. «Каким псам?» — напрягся я. «Та картина, когда я боролся с такой псиной в кустах, у меня до сих пор перед глазами. Она мне чуть голову не откусила. Если бы не слива, сожрала бы точно». «Большие такие!» — взмахнул руками мужик. «Страшные и сильные!» Мы переглянулись. «Млять, опять эти псы страшные!» откуда они Задал я очередной вопрос. Без понятия, пожали плечами оба, а мужчина помладше добавил. «Как мы поняли, они и так же из другого мира. Вокруг нас нет нормальных мест для жительства. Мы уже привыкли к их появлению. С ними, после того, как они убили всех несогласных, больше никто не спорит», — добавил он невесело. «Они вооружены хорошо, и катера быстрые. А у нас деревня, мы крестьяне, живем в долине, выращиваем скот, поля засеваем, потом урожай собираем». «Откуда у вас такая техника?» «Появляется там у нас сбоку периодически всяких хлам. Там туман всегда. Вот в нём и появляется. Что можем, вытаскиваем и восстанавливаем». Тут мы снова удивились. «Ещё одно облако? Какой-то интересный этот мир. Прям сильно интересный. И если не сказали про ящеров, значит, у них их нет. Ладно, спрашивать не будем. Что про них можете сказать?» — спросил туман. Оба задумались, и спустя секунд десять мужик постарше сказал. «Злые они какие-то все время. Но воины точно. Оружий много, вооружены хорошо. И это...» В последний раз ими какая-то девка командовала. Они ее все слушались. «Девка?» Тут уж мы действительно улыбнулись. «Ага», — подтвердили оба. «Девка, около нее постоянно трое». «Походу, дочка какого-нибудь главаря или шишки», — предположил я. «Дали власть?» «Возможно». «А катера эти их?» — спросил грач. «А что катера?» — пожал тот плечами. У нас такой техники нет. К своей они нас, понятно, не допускали. Но летают шустро, быстро и бесшумно. У нас, конечно, тоже есть камни, которые любой вес поднимают. Но нет таких двигателей, как у них. У нас на нефти всё. Есть у нас там участок, где она из-под земли прям выходит. Вот и делаем из неё топливо. Что-то на освещение пускаем. Плюс там у нас река рядом, рыбу ловим. — Значит, они к вам только за продуктами приходят, — задумчиво произнёс туман. — Да, раз в три месяца стабильно. Мы уже знаем, когда они придут, вернее, прилетят, и готовим им запасы, чтобы их... Он от злости сплюнул на землю. — Одеваться нам некуда, вокруг снег и горы. Вот мы и отправились на разведку. Надеялись другое место для жительства найти. — Нашли, мля! — выругался второй. — Нарвались на других уродов с четырьмя руками. Я их как первый раз увидел, думал, от страха разрыв сердца получу. — Да уж эти четырех руки действительно стремные ребятишки. Я тоже охренел, когда их первый раз увидел. — Как вы думаете, почему тут местные про них не слышали никогда? — спросил я. — Да, скорее всего, эти Муан или Архи, как вы их называете, просто сами про них не знают, — ответил мужчина постарше. — А то бы они там продукты брали. — Они только продукты брали, — еще раз уточнил Туман. — Скот брали? — Нет, скот не брали, только продукты. Женщины их наши тоже не интересуют, слава богам, а то бы они нас точно всех вырезали. Ни один нормальный мужчина не согласился бы, если бы его дочь или жену увести какие-то уроды хотели. Причем все понимали, для чего. «Это да», — согласились мы с его словами. «Почему раньше разведку не проводили?» — спросил Туман. «Почему? Проводили», — спокойно ответил мужик постарше. «Только не все возвращались. Сами видите, какая у нас тут погода. И звери бегают. Но когда в последний раз они выгребли у нас почти что все склады, Помимо тех, что мы им приготовили, мы решили, что хватит, нужно искать другое место жительства. Как раз машину еще одну хорошую из тумана притащили, починили, нашли добровольцев и в путь. «Техники мало у нас», — добавил второй, — «очень мало. На лошадях и быках все почти делаем. А пешком такое расстояние не пройдешь». «Как вы думаете, как они с этими четырехрукими и теми людьми связались?» — снова спросил я. «Ведь при бое в лесу пару дней назад их не было». «Ох, и задаешь ты, парень, вопросы!» — хрякнул старший. «Мы-то откуда знаем? Может, те с помойки сами с ними связались, нажаловались на вас или еще чего? Вот те и пришли. Вернее, сюда идут». «Много их?» — с небольшим испугом спросил второй. «Отвечу честно», — посмотрев ему прямо в глаза, сказал я. «Видели мы около десяти единиц их катеров. Еле от них оторвались». Наши машины на больших колесах и прицепы, которые вы видели, пришлось бросить, чтобы самим смыться. И думаю, не ошибусь, если скажу, что они движутся сюда. А вот сколько их, я пожал плечами, видели мы их около шестидесяти. Это вместе с четырех и, если в совокупности, все катера те брать. Но сколько их там на самом деле было, я снова пожал плечами. Да уж, снова почмокал губами старший. Придется побиться. Затем помолчал секунды три и добавил, «А знаете, я даже где-то вот тут этому и рад». Он пару раз стукнул себя рукой в грудь. «Если это те, про кого мы думаем, а, скорее всего, это они. Пусть идут. Надоело бояться, надоело, что тебя грабят, хоть разоком вмазать». «С оружием-то управитесь?» — спросил грач, кивнув на лежащий аккуратно на бревне автоматы Калашникова и пару пулеметов. «Ну, наверное, справимся», — сморщились оба. ясно, — Сильно не высовывайтесь. — Постараемся, — кивнули оба.